«Если только нам не удастся подняться над этими скалами, то наша корзина через десять минут будет разбита в дребезги», пронеслось в голове Фергюсона. «Ну, что еще делать, мистер Самуэль?» спросил Джо, словно прочитав его мысли. «Оставь только запас пимикана, а все это тяжелое мясо долой за борт». Виктория освободилась таким образом еще фунтов от пятидесяти и поднялась на порядочную высоту, но это не имело значения, ибо она все-таки была ниже вершины. Положение становилось ужасным. Виктория неслась с огромной быстротой. Казалось, что вот-вот она со страшной силой ударится о скалы и все разлетится в дребезги. Доктор обвел глазами корзину. Она была почти пуста. Дик. «Если понадобится, будь готов пожертвовать своими ружьями», — проговорил Фергюсон. «Как? Пожертвовать моими ружьями?» — воскликнул с волнением охотник. «Друг мой, раз я потребую этого, значит, это будет совершенно необходимо». «Самуэль! Самуэль!» «Пойми, твои ружья, запас пули пороха могут нам стоить жизни. Приближаемся». «Приближаемся!» — крикнул Джо. А гора все еще была выше Виктории Туазов на десять. Джо схватил одеяло и вышвырнул их. Не говоря ни слова Кеннеди, он выбросил также несколько мешочков с пулями и дробью. На этот раз шар Виктории поднялся выше опасной вершины, его верх озарился солнцем, но корзина все-таки была ниже скал и неминуемо должна была о них разбиться. «Кеннеди! Кеннеди!» — закричал доктор. «Бросай свои ружья, или мы погибли!» «Погодите, мистер Дик, погодите!» Остановил его Джо. И Кеннеди, обернувшись, увидел, как он скрылся за бортом корзины. «Джо! Джо!» — в отчаянии закричал он. «Несчастный!» — вырвалось у доктора. Площадка на вершине горы была шириной футов в двадцать, а с другой стороны склон был еще менее отлогим. Корзина как раз опустилась на эту довольно ровную площадку и, скрипя по острому щебню, волочилась по ней. «Проходим, проходим! Прошли!» раздался голос, заставивший радостно забиться сердце Фергюшена. Отважный Джо, держась за нижний край корзины, бежал по площадке, освободив таким образом Викторию от веса своего тела. Ему даже приходилось изо всех сил удерживать шар, рвавшийся ввысь. Когда Джо очутился у противоположного склона, и перед ним раскрылась пропасть, Он, могучим движением рук, поднялся и, ухватившись за веревку, через мгновение был уже подле своих спутников. «Не так уж было трудно это проделать», — заявил он. «Славный мой Дзо, друг мой», — проговорил взволнованный доктор. «Только не думайте, пожалуйста, мистер Самуэль, что это я для вас сделал». «Нет, нет, это для карабина. Я ведь был в долгу». у мистера Дика, со времени истории с арабом. Но я люблю возвращать долги. И вот теперь мы с ним квиты, — добавил он, подавая охотнику его любимый карабин. Мне было бы слишком тяжело, если бы вы лишились его, — добавил он. Кеннеди крепко пожал ему руку, но сказать что-либо был не в силах. Теперь Виктории надо было только спускаться. Это было делом для нее нетрудным. Вскоре она оказалась в двухстах футах от земли и на этой высоте пришла в полное равновесие. Но тут местность стала очень неровной, на ней появилось много возвышенностей, избегать которой было очень нелегко в ночное время, да еще воздушному шару, плохо поддающемуся управлению». Вечер надвигался чрезвычайно быстро, и доктор волей-неволей вынужден был решиться сделать привал до утра. «Надо нам искать подходящее место для спуска», — сказал он. «Значит, Самуэль, ты все-таки решил спуститься?» — отозвался Кеннеди. «Да, я долго думал над планом, который нам надо будет привести в исполнение. Сейчас всего шесть часов, и у нас на это хватит времени». «Джо, брось-ка якорь». Джо немедленно выполнил приказ. «Мы будем лететь над самыми вершинами вон того огромного леса и зацепимся за одно из деревьев», — сказал доктор. «Я ни за что на свете не хотел бы в здешних местах провести ночь на земле». «А можно будет вылезть, Самуэль?» — спросил Кеннеди. «Зачем?» — повторяю. «Здесь нам очень опасно разделяться». К тому же я буду просить вас обоих помочь мне в трудной работе. Виктория, летевшая над густым лесом, едва не касаясь верхушек деревьев, вдруг остановилась. Ее якорь, наконец, зацепился. К ночи ветер совсем спал, и Виктория почти неподвижно повисла над зеленым морем сикоморов Глава сорок вторая.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 поэтому совершенно необходимо еще облегчить ее. «Но я не вижу, что мы тут можем сделать», — сказал Кеннеди, все опасавшийся за свои ружья. Единственный выход, по-моему, в том, чтобы кто-нибудь из нас пожертвовал собой, оставшись позади. И на этот раз я очень прошу эту честь оказать мне». «Ну вот еще», — воскликнул Джо, — «как будто я не привык «Тут, друг мой, — перебил его Кеннеди, — речь идет вовсе не о том, чтобы выброситься из Виктории, а о том, чтобы пешком добраться до побережья океана. Я же хороший ходок, хороший стрелок, никогда на это не соглашусь!» — закричал Джо. «Ваш спор совсем ни к чему, друзья мои», — вмешался Фергюсон. «Мне думается, что мы не дойдем до такой крайности». Но если даже и так, мы, конечно, не расстались бы, а все втроем попытались бы пешком пробраться через этот край. — Хорошо сказано, — воскликнул Джо. — Маленькая прогулка, понятно, не повредила бы нам. — Но раньше, — продолжал доктор, — мы прибегнем к последнему способу, чтобы облегчить нашу Викторию. — Что же это за способ? — спросил Кеннеди. Нужно избавиться от ящиков, соединенных с горелкой, а также от батареи Бунзена и Змеевика. Ведь во всем этом около девятисот фунтов. Но, Самуэль, как же ты станешь расширять газ? Да я и не буду его расширять. Мы обойдемся без этого. А все-таки... Послушайте, друзья мои... перебил доктор своего друга. «Я самым точным образом высчитал, какая подъемная сила останется в нашем распоряжении. Она достаточно, чтобы поднять нас с троих с тем немногим, что будет у нас в корзине. Все это, считая даже два якоря, которые я хотел бы сохранить, не будет весить и 500 фунтов».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 поддержал его Кеннеди. «Тогда за работу!» — воскликнул Джо. А работа была не из легких. Надо было разобрать механизм, сначала снять смесительную камеру, потом камеру нагрева с горелкой и, наконец, ящик, где происходило разложение воды».